Глава 31. Мстительные духи по команде чёрного созерцателя единым порывом с пронзительными криками кинулись на застывших в напряжении человеческих практиков. «Сформировать защитные формации!» – раздался крик старшего офицера, стоящего возле девушки с короткими волосами. Войны, подчиняясь команде, мгновенно и слаженно разделились на пятёрки-пятёрки. построив фигуры в форме квадрата. Каждую такую формацию вёл наиболее опытный из всей группы практик, способный реагировать на быстро меняющуюся ситуацию в битве. Единственными, кто оказался не включён в защитные формации, стали несколько офицеров, девушка с призванным псом и сонг. Вух! Один из мстительных духов оказался возле молодого человека, обрушивая на него шквал духовных ударов, отчего тот был вынужден сместиться дальним шагом влево на несколько метров. Вот только Сонг не ожидал, что дух в точности повторит его движение. «Хрязь!» Он в последний момент заблокировал мечом мощную атаку и, не удержавшись, отлетел в сторону на пару метров. «Проклятие!» «Он что, только что тоже использовал дальний шаг?» вспыхнула мысль в голове Сонга, но додумать её не дали. Мстительный дух появился за его спиной, безостановочно нанося удары правой рукой с зажатым в ней куском ржавого меча, комбинируя эти удары с духовными атаками. Взмахнув чёрным клинком, парень успел отразить два особенно опасных, после чего дальним шагом шагнул к духу, тем самым уходя от остальных атак и нанося удар по нему из верхней стойки. С противным сухим хрустом рука мстительного духа с разбитым клинком отделилась от тела и почти в ту же секунду испарилась сотней огоньков, не оставив после себя и следа. т в а р и взвыла и второй рукой попыталась вцепиться в атакующего её практика, Но схватила лишь пустоту. с о н к уже дальним шагом переместился за её спину, атакуя одновременно несколькими огненными спиралями. Бах! Огненные спирали насквозь пробили тело духа, превращая его в решето и развоплощая. Подумать только, когда-то он тоже был пользователем дальнего шага, хотя я слышал, что эта техника в действительности не так уж и редко. Сонг успел бросить взгляд на палубу, где сейчас кипела битва. Большинство мстительных духов накинулось на выстроившихся в формации матросов. Несколько офицеров охотничьей армады сражались с духами этапа воплощения и выше. Ни девушки, ни главного офицера на палубе он найти не смог. Зато нашли самого Сонга. Три духа, привлеченные его одиноко, стоящие в отдалении от основного боя фигурой, развернулись и бросились к нему, то и дело подвывая. Вырыгавшись сквозь зубы, Сонг к рванул в сторону, уходя от шквала их атак, использующих концепцию воды и ветра. Как минимум начальные этапы воплощения мелькнула у него в голове мысль перед очередным использованием дальнего шага. Он чувствовал, как с каждой пройденной секундой ему становится всё сложнее реагировать на атаки, и уходить из-под линии удара противника. Раны, полученные им недавно до конца так и не зажили, мешая сейчас сражаться в полную силу. Хлоп! Возле сонга появился мстительный дух, очевидно также использующий дальний шаг, и, в з м а х н у в рукой, бросил в него три острых, как бритва ледяных клинка. Молодой человек в самый последний момент успел чудом среагировать, непроизвольно призвав все доступные ему сейчас духовные силы и попытавшись защититься от удара. Мгновение, и вот уже он смотрит на три серебристых клинка возле своего лица, медленно приближающихся к нему точно попавшие в вязкую жидкость. Мстительный дух, застывший в паре метров от сонга, также неестественно медленно пытается призвать еще несколько точно таких же ледяных клинков. Огненная спираль! Он не стал дожидаться, пока закончится замедление времени, а т а к о я противника сразу тремя спиралями. Мстительный дух, как и его товарищи, несколькими минутами ранее, не успев среагировать, с глухим звуком развоплотился, ничего не оставляя после себя. Сонг же, не дожидаясь реакции двух других духов, рванул дальним шагом за спины одной из формаций, выстроенных матросами. Там, где была меньше всего концентрация противника, стало очевидно, что находясь в стороне от основного боя, он лишь привлекал к себе больше внимания, а здесь, под прикрытием человеческих практиков, у него имелось пара секунд на то, чтобы хоть немного перевести дух. Выплюнув слюну полную крови, Сонг вытер тыльной стороной руковорот и проглотил последние две оставшиеся у него лечебные пилюли. Мгновение назад он непроизвольно использовал навык замедления времени, и это спасло ему жизнь, но он не питал иллюзий по поводу концепции времени. пока уровень понимания этого навыка у него все еще оставался на слишком низком уровне, чтобы постоянно пользоваться им в бою. Для мстительного духа, не ожидавшего попасть в ловушку времени, это стало полнейшей неожиданностью, чем Сонг и постарался воспользоваться. Все было бы совсем по-другому, если бы враг знал, что против него будут использовать. Тем временем пятёрка практиков перед ним, что раз за разом отражала удары со стороны налетающих с двух сторон духов, внезапно оказалась подброшена в воздух, и точно костяшки отлетели в разные стороны. «Что за...» – непроизвольно произнёс сон, глядя, как перед ним появляется размытая фигура мстительного духа, от которой в разные стороны разлетаются электрические разряды. «Это же этап основания!» – мелькнула у него мысль, а сам он уже делал дальний шаг в сторону носовой части корабля. В это же время откуда-то сверху на з а м е р ш е г о духа обрушился духовный удар такой мощи, что деревянный настил под ним тут же превратился в труху, разлетевшись ворохом опилок в разные стороны. Госпожа, вы так уничтожите мой корабль. Прошу вас, будьте аккуратны. Раздавшаяся паникующая мысль речи в голове девушки заставила её поморщиться. Мастер, командующий, оказался на деле тем ещё старым занудой, каждый раз вызывая её раздражение. Презрительно хмыкнув, она обратила взгляд на п а р я щ е г о перед ней созерцателя. Тот выглядел не очень хорошо. Множество чёрных лиц ранее корчившихся в агонии, застыли с закрытыми глазами, а сама тварь то и дело непроизвольно содрогалась всем телом, разбрызгивая при этом во все стороны ярко-зелёную кровь. «Ну что порождения боли боишься?» Девушка усмехнулась. Она хорошо чувствовала страх созерцателя. э т о недожизнь цеплялась за своё существование с человеческим упорством. Существ такого уровня силы в городе не могло быть больше пары-тройки особей, слишком уж тот мало пригодных для употребления душ. Взмахнув хлыстом, она отдала приказ Миньону поглотить. Пес до этого парящего девушки за спиной с радостью кинулся на раненую тварь, за один укус отхватывая более трети ее темного тела. «Хороший мальчик», – похвалила Миньона хозяйка, – и обратилась к своему восприятию. Она что-то почувствовала, но из-за того, что город как-то странно влиял на восприятие всех практиков высоких этапов, понять, что же конкретно это было, не смогла. Что-то не так. У нее не пропадало чувство, что она упускала какую-то деталь из виду. «Госпожа, наш договор! Мои люди едва держатся! Прошу вас!» посланной м ы с л речи мастер-командующего хорошо слышалась мольба. Девушка вздохнула и отвлеклась от попыток изучить восприятие м город. Действительно, стоило помочь этим бедолагам внизу. «Связующая нить!» Простой навык, выученный, когда она была еще простым стражем, но сейчас подходящий как нельзя лучше. Сразу десяток летящих к кораблям охотничьей армады духов рассыпались на сотни мелких частиц. Остальные, глядя на то, что случилось с их товарищами, впервые стали выказывать беспокойство. Так как мстительные духи не являлись по своей сути ожившими мертвецами, они в зависимости от своей силы были в каком-то смысле даже разумны. Однако самые низшие из них не могли похвастаться большим умом. Лишь спустя несколько минут после гибели Созерцателя и вмешательства в бой воина этапа восхождения до них вдруг начало что-то доходить. Гибель еще троих мстительных духов этапа основания окончательно подорвала их желание сражаться. «Они уходят!» то тут, то там на кораблях стали раздаваться со стороны матросов крики радости и облегчения «Мы спасены!». Беловолосая девушка же в это время своим восприятием обшаривала окружающее пространство, пытаясь найти парня, что буквально 30 минут назад свалился им всем на голову. «Он опять от меня ускользнул?» На этот раз она отказывалась верить в то, что это простая удача. Вот оно то чувство, что не давало ей покоя. Кто-то невероятно сильный в очередной раз скрыл парня от ее восприятия и дал ему возможность убежать. В прошлый раз она подумала на проявление отката духовного концентратора. Такое вполне могло бы быть, но второй раз поверить в это уже нельзя. «Что же за монстр тебе помогает, парень?» проговорила она вслух. «Что, госпожа?» озадаченно спросил стоящий возле нее мастер-командующий, но ответа так и не дождался. Задумчивая девушка поднялась в воздух и умчалась куда-то на запад. «Будь я проклят, что здесь происходит?» проворчал офицер, глядя ей вслед. Сонг бежал по улицам города, то и дело сверяясь с картой. Ему чудом удалось удрать с поля боя и, если честно, он до сих пор не понимал, как сумел избежать обнаружения со стороны восприятия Мастера Восхождения. Но не воспользоваться этим было бы последней глупостью. Сейчас же следовало как можно быстрее добраться до Куилблейда и попытаться всё произошедшее обсудить с т у л е м Хоть Сонг и не склонен был ему полностью доверять, но не мог не признать его умственных способностей, в любом случае им скорее всего придется поверить на слово загадочному мастеру. Через полчаса интенсивного бега с о н к а ощутил восприятием что-то странное, приостановившись посреди перекрестка, он настороженно замер, вслушиваясь в тишину мертвого города. Минута другая. Сонг слышал лишь свое хриплое дыхание. И тут из-за поворота впереди появилась медленная процессия, от вида которой у молодого человека все внутри замерло. Десяток высоких фигур в балахонах, из-под которых виднелись лисьи морды. «О, проклятие! А вы-то что здесь забыли?» – не удержался Сонг от восклицания. и, не дожидаясь реакции от Вулпи, бросился в левый поворот. «Что этим тварям понадобилось в городе?»